Он полагал, что чиновники одного места составляли между собою дружную тесную семью, не пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными законными предлогами к нехождению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 все куда то торопились ни на чём не останавливались не успеют спустить с рук одно дело как шапять с яростью хватаются за другое как будто в нём вся сила и есть и кончив забудут его и кидаются на третье и конца этого никогда нет разу два его поднимали ночью и заставляли писать записки.